Глава седьмая, где молодой живописец самым честным образом зарабатывает пятьдесят пистолей, а молодому гасконцу предлагают значительно больше, но за дела гораздо более бесчестные. Быть может, гостиница зварти зван»? и располагавшийся на первом её этаже трактир с тем же названием и считались самыми первосортными в славном городе Зюдердаме, даже наверняка. Не во всяком парижском заведении для благородной публики встретишь столь роскошную обстановку. Просторный зал, выложенный плиткой, балки под потолком натерты воском — Окна вручную раскрашены разноцветными пейзажами и цветами, столовые приборы великолепны, имеется даже оркестр, пристойно услаждающий слух господ-посетителей. Вот только развлечения здесь были какие-то предусудительные. В соседнем зале, вместо того, чтобы играть в мяч или в шары, как все приличные люди, шумела и гремела странная на взгляд Д'Артаньяна забава. Там протянули под потолком веревку, привязали к ней бочонок с живехоньким котом внутри». И господа, присутствующие, по очереди метали в означенный бочонок тяжеленные дубинки, от отчего грохот стоял, несказанный, словно при осаде крепости. Но остальные относились к этому с полнейшим равнодушием. Д'Артаньян поначалу решил, что встретился с шайкой каких-то пьяных гуляк, перепробовавших все мыслимые развлечения и воспалёнными своими мозгами измысливших нечто извращённое. Но из расспросов выяснилось, что никакое это не извращение, а обычная, можно сказать, ежедневная трактирная игра, в которой принимают участие люди из самого благородного общества, азартно делая ставки, а выигрывает тот, кто окончательно прикончит несчастную животину, каковую продолжают осыпать градом дубинок и после того, как бочонок разлетится на клепке. Д'Артаньян никогда не питал особой любви к котам, предпочитая, как многие провинциальные дворяне, лошадей, охотничьих собак, а то, и, если средства позволяли, ловчих птиц. Но такое вот мучительство было ему никак не по сердцу. И что ни к бедному животному прицепились? Думал он, попивая неплохое вино. Но «Ну, если нужно тебе прикончить кота, поступай, как все нормальные люди. Возьми за хвост, да приложи башкой об стену. Вот и все дела. И нечего устраивать из этого публичное зверство. И эти люди еще упрекают нас, что мы порой спалим на костре, По приговору суда, между прочим, пару-другую гугенотов или еретиков. Впрочем, они тут все сами гугеноты. Что с них взять? Видела бы госпожа Декавуа, столь старательно отвращавшая меня от азартных игр, эту. А видел бы монсеньор, любитель кошек. Войну бы им объявил, наверное, и завоевал бы. К чёртовой матери! Вообще страна, где ему довелось пребывать, была по сложившемуся уже у Д'Артаньяна стойкому убеждению какая-то нелепая. Дома кое-где расположены ниже уровня моря, и паруса кораблей виднеются выше черепичных крыш. Крестьяне покупают картины, словно господа. У них тут есть... Правитель, тот самый Статхаудер из благородного дома принцев Аранских. Но власти у него, пожалуй, что нет никакой. Страна помешалась на цветах, вроде тюльпанов. И за редкую луковицу платят столько, что в Париже на эти деньги можно было бы купить домик. Садовникам, будто они благородные шевалье, даровано право ношения шпаги. Но, вызовов на дуэль, они, извращенцы, решительно не принимают. Бертоньян уже осторожненько наводил справки. Так что решительно непонятно, зачем им нужна шпага на боку? Грядки пропалывать, что ли? Или в камине ворошить? И почти они все тут гугеноты. Нет, даже не гугеноты, собственно говоря, а кальвинисты. начиная с принца Аранского. И есть еще какие-то аннабаптисты, меннониты, ремонстранты, армяниане и даже приверженцы загадочной армянской церкви. Полюшка непаханная для святой инквизиции. Впрочем, справедливости ради, Д'Артаньян, Признавал за здешней страной и её обитателями, и кое-какие положительные стороны. Вино тут было отличное, пиво неплохое, девицы, вот как на прошлой неделе выяснилось, не ломаки и не дорогие. А кроме того, курение травы никотианы в Нидерландах процветало несказанно. Чем Д'Артаньян пользовался беззастенчиво, ведь госпожа Д'Акавуа вовсе не брала с него клятвы не заниматься этим в Нидерландах. Все запреты касались исключительно Франции. Дым стоял в зале, словно над артиллерийскими редутами. Достаточно было поманить услужающего и, согласно лексикону той эпохи, распорядиться «Любезный, я хочу испить». трубочку никотианы, как тебе мгновенно доставляли заказанное. Д'Артаньян, торчавший тут уже три дня, успел узнать, что в здешних домах обустроены особые комнаты, куда хозяйка сгоняет всех курильщиков, а иные невесты, выходя замуж, требуют внести в брачный контракт пункт, согласно которому будущий супруг никогда не будет пить в доме никотиану или табако. Как здесь ещё называют американскую траву. Ещё одно несомненное достоинство. Тут каждый второй говорит по-французски, что очень облегчала жизнь шевалье де Легу. Увы, в настоящий миг ему казалось, что трёхдневному безделью пришёл конец, и на горизонте обозначилась несомненная опасность. Д'Артаньян давно уже приглядывался к столику в углу, где сидел молодой, не старший его самого человек, в скромной одежде, и то и дело, бросая на Гасконца именно на него, никаких сомнений, пристальные и взгляды, что-то упорно царапал на листе желтоватой бумаги новомодным приспособлением под названием «карандаш». Это продолжалось уже довольно долго, и Д'Артаньян всерьез стал подозревать, что имеет дело со шпионом, беззастенчиво, в открытую, записывавшим какие-то свои наблюдения. Вполне возможно, что уже вскрылась история с фальшивым армисом, из за Д'Артаньяном следили агенты-заговорщиков. То-то три дня никто не дает о себе знать. Может, выманить его под... «Благовидным предлогом на улицу завести в тёмный уголок и проткнуть шпагой», — по-деловому размышлял тартаньян «Пока отохватится. А труп, пожалуй, что можно скинуть в канал? В городе, где на каждом шагу текут каналы, словно нарочно созданные для утопления убранных с пути шпионов, грех не использовать такую возможность». Ну, «Точно, шпион». И вон тот капуцин с нахлобученным нанос капюшоном, что второй час сидит над стаканом вина, тоже выглядит крайне подозрительно. Где это видано? Где это слыхано, чтобы монах цедил жалкий стаканчик вина битый час? Да настоящий монастырский житель обязан за это время с парой кувшинов управиться. А это шпион, ясное дело». Он пытался как мог угомонить разошедшуюся фантазию, но ничего не удавалось с собой поделать. Как всякому новичку тайной войны, ему повсюду мерещились шпионы в невероятных количествах, сновавшие вокруг. Все подмеченные жесты казались тайными знаками, а невинные реплики окружающих — исполненными двойного смысла. Рошфор, наскоро объяснивший ему кое-какие ухватки, которыми должен владеть опытный лазутчик, как раз и предостерегал от подобных крайностей. Но сейчас Д'Артаньян, удрученный, раздосадованный и удивленный тем, что за три дня никто к нему так и не подошел, не назвал пароли и не показал монету, особым образом продырявленную и изрезанную, сидел как на шпильях. И он, в конце концов, не выдержал. Отложив погасшую трубку, встал, направился примехонько к юноше с бумагой и, остановившись над ним в вызывающей позе, решительно спросил. — Эй вы, что это вы там пишете? И почему при этом глаз с меня не смоете? Юноша, испуганно подняв на него глаза, сконфузился, Тоже, надо полагать, начинающий лазутчик, вроде самого Д'Артаньяна, лицом владеть не умеет. «Видите ли, сударь, я...» Он окончательно смешался и, замолчав, показал Д'Артаньяну лист, на котором был изображен какой-то очень знакомый человек, ну, просто вот близко знакомый. «Черт, меня раздели со всеми потрохами!» — сказал Д'Артаньян, сразу позабыв о прежних подозрениях. — Так вы что же это, сударь, меня изобразили? — Ну, в самом деле, это же я самый. То — То-то мне сразу стало казаться, что я уже где-то видел эту рожу. В зеркале, вот где. Не, положительно, это я. — Именно так, сударь, чуть осмелев, сказал молодой человек. — Понимаете ли, у меня нет денег, чтобы нанять натурщика. Кого — Кого-кого? — у ну, такого человека, который даёт рисовать себя за деньги. Здешний хозяин — мой дальний родственник, и он великодушно позволяет рисовать посетителей. Вы, надеюсь, не имеете ничего против? — А с чего вдруг? — изумился Д'Артаньян. — Это мне даже интересно. Меня в отроду не рисовали, даже в тюрьмах. ограничивались тем, что описывали внешность своим корявым полицейским наречиям. «Неужели вы сидели в тюрьмах, сударь?» «А как же!» — гордо сказал Д'Артаньон. «Законы у нас во Франции, друг мой!» Тут в нем взыграл патриотизм, и он резко изменил тон. «То есть законы у нас лучшие в Европе, если не считать эдиктов о дуэлях. Можете себе представить?» Незнакомец, не успеешь проткнуть шпагой какого-нибудь нахала на Парижской улице, как тебя тут же хватают и волокут в тюрьму. Но не на того напали, да будет вам известно. Да, Рамиса, — торопливо поправился он, — голыми руками не возьмешь. Как приволокут, так и отпустят. Послушайте... «А что это за шлем вы меня на голове нарисовали?» «Это вообще-то мастер, это видно. Но у нас во Франции таких шлемов в войсках не водится». «Это древнеримский шлем, сударь», — робко пояснил юноша. «Древнеримский? Ну да, уж простите за такую вольность, но лицо у вас столь решительное, профиль так резко очерченный...» что вы мне показались форменным древнеримским воином. Но если вас это оскорбляет...» «Да ну, отнюдь», — запротестовал Д'Артаньян. «Наоборот, ну, в этом определенно что-то есть. Многие дамы особенно отмечали в моем лице эту вот решительность. Но я и не подозревал, что она древнеримская. Черт возьми, я уважаю». Древнеримских воинов. Они были неплохие вояки, особенно этот, как его, Мурлыцый, который всем побежденным врагам отрубал левые руки, за что его и прозвали Мурлыцый Сцевола, то лишь левша. Примечание. Как ни прискорбно, но наш герой снова попал в просак Муций с Цивола получил прозвище «Левша» за то, что попал в плен и, показывая стойкость, сжёг собственную левую руку. И ещё щепион африканский, получивший это имя за то, что молодецкими ударами щепил щиты врагов в вдребезги. «Читал я про них, как же!» Примечание. Надо полагать, Гасконец имеет в виду победителя Ганнибала, полководца Сципиона и, в самом деле, прозванного африканским. — Значит, сходство несомненное? — с надеждой спросил молодой человек. — А как же? — заверил Д'Артаньян. — Уж себя-то я сразу узнаю. — Эй, а что это у вас на столе, жалкий стаканчик пива? — Так не пойдет. — Не, не пойдет. Э, — Эй, господин услужающий, принесите-ка сюда с моего стола все, что там есть. Да принесите господину живописцу того же самого. Я за все плачу. — Значит, вы изволите быть живописцем. — Я еще только делаю первые шаги, — признался юноша, покраснев от смущения. — Мое имя — Рембрандт Гармендс Ван Ринн. «Можете называть меня просто Рембрандт?» «Я, собственно, нигде и ни у кого не учился. У меня нет покровителей и метров. Есть только страстное желание стать живописцем». «Ну, ну, не скромничайте, любезный а Аримкрандт», сказал Д'Артаньян. «Видно птицу по полету. Я вон у вас получился как живой. Подумаешь, нигде не учились. Я тоже нигде не учился». а успел уже пощекотать шпагой полдюжины парижских бретёров и удостоиться аудиенции у короля. Тут не в учёбе дела, а в жизненном упорстве. А ну-ка, выпьемте бургундского. Клянусь плащом святого Мартина, из вас выйдет настоящий живописец. Эк, вы стакан-то лихо осушили». Убедившись, что шпионажем тут и не пахнет, Д'Артаньян стал благодушен, дружелюбен и словоохотлив Попомните мои слова Из человека, способного осушить стакан единым махом, выйдет мастер живописи Уж я-то и в этом знаю толк Я, понимаете ли, три дня мотаюсь тут от безделья И от нечего делать прочитал забытую кем-то книгу про знаменитых живописцев Чёрт возьми, они мне понравились. Умели люди радоваться жизни во всех её проявлениях. А мне, правда, не понутру этот самый, э, да верцели, что вместо женщин жил с юношами, за что и получил кличку Содома. Но вот Ториджана очень даже нравится. Он однажды одним ударом кулака сломал нос какому-то Микеланджелу. а потом на войне захватил знамя и прослыл доблестным офицерам. Воятель Сильвио тоже был человек своеобразный. Он, изволить ли видеть, однажды в целях искусства выкопал покойника, нарисовал его во всех видах, а потом содрал с него кожу и сшил себе нательную рубашку. Вот этого я решительно не понимаю». Зато некий фра Филиппо, лихой, должно быть, малый, похитил монахиню из монастыря, бежал с ней. И они потом даже произвели на свет сына. А еще мне нравится такое трибуло. Он, пишут, нарисовал с натуры трех повешенных за ногу капитанов, бежавших с солдатским жалованием. «Черт побери, так с ними и надо поступать». Но более всех восхитил меня Бонвенуточа Линию. От был человек! Сред белого дня прикончил на улице своего врага, пробившись через целую ораву его телохранителей. Вообще перебил кучу народу, бежал из тюрьмы, совращал дам, подделывал античные фигуры... Когда я про него прочитал, мне страшно захотелось вызвать его на поединок. Пусть он и не дворянин, но с таким сорвиголовой всякому лестно подраться, хоть он и простого звания. Примечание. Как неудивительно это может показаться читателю, но на сей раз Д'Артаньян излагает исторически достоверные сведения из биографий знаменитых итальянских живописцев и воятелей». И вообразите себе, милейший Ремпрант. Я узнаю вдруг, что он уже лет с полсотни, как помер. Меня взяла такая тоска и разочарование. Я будто осиротел в одночасье. Знаете что, только не обижайтесь, право. По моему мнению, вам бы нужно взять себе имя поблагозвучнее, На манер всех этих итальянцев джото «Леонардо», «Дель Сарто» Так легко запомнить А если бы и дальше будете зваться «Римкранд», «Рембранд» То это никак за слух не зацепится Возьмите, да и наименуйтесь, ну, скажем, «Рембрачо» Отличие невелико, а запомнить гораздо легче ну, Сравните сами «Где Рембрандт, а где Рембрачо?» «Я об этом подумаю, сударь», — вежливо согласился собеседник. «Простите за назойливость, но, быть может, нарисовать с вас настоящий портрет?» «Это как? Цветными красками?» «Именно. Рисуйте, любезный Рембрандт!» — решительно воскликнул Д'Артаньян. «С меня еще никогда не рисовали портретов, особенно разноцветными красками. Вот удивятся в Париже!» Чуточку подумав, он решительно распустил завязки кошелька и стал выкладывать на стол золотые пистоли. Отсчитав пятьдесят монет, придвинул зазвеневшую кучку к юноше и спросил «Этого будет достаточно?» «О, да, сударь, у растроганного юноши даже слезы появились на глазах. Вы мой первый настоящий заказчик, но, ну, милейший. А к чему эта влага?» — сказал полещенный Д'Артаньян с видом умудренного опытом человека. «Рисуйте, рисуйте. Потом пришлете портрет в Париж, на улицу Могильчиков, номер одиннадцать». «Ничего он не пришлет, конечно», — подумал Д'Артаньян. пропьёт и <смех> со здешними краснощекими девицами. Ну ладно, как бы там ни было, я нашёл неплохое применение пистолем принца Конде. Многие владетельные особые покровительствовали живописцам, короли, римские папы, герцоги. Грех отставать. Деньги всё равно дармовые, а юнец, глядишь, не всё пропьёт, на краске останется. Д'Артаньян, «Покровитель живописцев». А это звучит. Это хороший тон. «В Париже не грех и ввернуть в обществе. Пусть знают, что я не только вино пью, в карты играю и на дуэлях дерусь». Любезный господин Арамис вкратчиво произнес кто-то над его плечом. «Не уделите ли мне несколько минут?» «Ага». Скинулся Д'Артаньян, словно пресловутые шилья в пилистыке пониже спины. Явились, наконец. — Я вас покидаю, любезный Рембрандт, — сказал он собеседнику. — Пейте себе на здоровье. Я за все уплатил. Желаю оседлать фортуну. — Спасибо, сударь. Портрет ваш я непременно пришлю. — Ну как же, как же, я и не сомневаюсь. Благодушно сказал Д'Артаньян, помахал ему рукой и отошел вслед за незнакомцем в надвинутой на глаза шляпе. «Присядем здесь, если не возражаете». «Не возражаю», — сказал Д'Артаньян, ожидая, когда будут произнесены условные слова. Однако он их так и не дождался. Незнакомец попросту сдвинул шляпу на затылок, и Д'Артаньян присвистнул от удивления». — Ловко, — сказал он, улыбаясь во весь рот. — Милейший лорд Винтер! — Тссс! — Я здесь под чужим именем. — Понятно, понятно. — Как там наш герцог? — Он в добром здравии, — тихо сказал лорд Винтер. — Вот что, Рамис, за вами сейчас придет человек, к которому вы сюда и прибыли. Я опередил его буквально на четверть часа. У меня к вам будет интересное и серьезное предложение. Слушаю, так уж получилось, что я в курсе всех ваших замыслов. О, не нужно хвататься за шпагу, я вовсе не намерен вас выдавать. Во-первых, доносить позорно для дворянина. Во-вторых, это было бы крайне невыгодно. Я, знаете ли, всей душой желаю успеха и победы вам и вашим друзьям. полного осуществления ваших замыслов. — Спасибо на добром слове, — настороженно сказал Д'Артаньян. — Но о чем вы в таком случае хотите со мной говорить? Лорд Винтер перегнулся к нему через стол, понизил голос до шепота. — Арамис, я просто-напросто хотел попросить вас. «Внести в ваши планы некоторые изменения, довольно-таки пустяковые». «А именно?» «Я же говорил, что знаю практически всё», — сказал Винтер с загадочной улыбкой. «Я вовсе не собираюсь вас просить внести какие-то изменения в судьбу некоего недалёкого рогоносца по имени Луи, но что касается других...» «Извольте выражаться яснее». Сухо, — сказал Д'Артаньян, — охотно. В конце концов мы друг друга стоим, потому что оба сейчас отъявленные заговорщики. Дорогой Арамис, вы ведь почти не знакомы ни с герцогом Анжуйским, ни с принцем Конде, верно? М -м, пожалуй. Вы их почти не знаете. Они ничего не успели сделать для вас. Одни лишь обещания. О, конечно, они их когда-нибудь сдержат, но я могу предложить вам гораздо более приятное будущее. И что я для этого должен буду сделать? Сущие пустяки. Вам даже не понадобится делать это самому, если не лежит душа. Вам не нетрудно будет подыскать себе подручных среди заговорщиков». «Итак, Арамис, я знаю, что кардинала Ришелье, ваши друзья, задумали убить в его замке Фляри. Они явятся туда, словно бы в гости во главе с герцогом Анжуйским и принцем Конде, а за столом разыграют мнимую ссору. Шпаги появятся из ножен, и в суматохе с полдюжины их проткнут кардинал». «Как видите, я знаю все». Но тут-то и начинаются те изменения, которые мне крайне желательны Что, если суматоха продлится чуточку дольше, чем ваши друзья задумывали? Ну, всего на пару минут дольше Но в результате окажется, что сраженным оказался не только кардинал, но еще и герцог с принцем «Ну, это ведь сущая безделица, Рамис. Два-три удара шпагой, пара пистолетных выстрелов, и останется только Ее Величество, Анна Австрийска. Только она одна, и править она будет безраздельна. Ну, к чему тут в этой комбинации герцог и принц? Тем более, что вы лично э, не тряете ничегошеньки, наоборот, приобретете еще больше». И вот вам доказательства серьёзности моих намерений. Он извлёк из-под плаща и положил на стол большой и тяжёлый мешочек, издавший стук, словно приличных размеров булыжник. Здесь тысяча пистолей, в испанских двойных, И это лишь, если позволено так выразиться, скромный первоначальный взнос. В дальнейшем моя благодарность неизмеримо превзойдет этот скромный залог дружбы. Поместье в Англии, с которых можно получить изрядный доход, орден подвязки или бани, титул. Мои полномочия не сочтите за похвальбу, можно смело назвать неограниченными». «Ваше будущее, согласись вы на мое предложение, можно считать устроенным, так что вам позавидуют многие». «Интересное предложение», — цинически подумал Д'Артаньян. «И насквозь понятное, без малейших загадок. Нетрудно понять, кто будет набиваться в соправителях королеве при каком то раскладе». Ты «Лопни, моя селезенка, речь идет...» об одном хорошо мне незнакомом английском геарцеге недавно наставившим рога самому королю франции не дурную кавержу вы замыслили господа англичане в столетней войне нас не победили так стал быть решили попробовать с другого конца но вслух он сказал сохраняя на лице полнейшую невозмутимость интересное предложение милорд — Могу дать вам честное слово дворянина, что я сдержу все свои обещания. — Ну, конечно, — сказал Д'Артаньян. — Ну, как же, без честного слова в таких вот делах. — Итак, — напряженно спросил лорд Винтер. — Ну, а что тут думать, — сказал себе Д'Артаньян. — На тысячу пистолей... Батюшка не только отстроит Артаньян и прикупит утраченные земли, но, пожалуй, сможет приобрести заливные луга у горы Понс. Отличное подспорье в хозяйстве. Сколько раз я об этом слышал. Если, как учит его, высокопреосвященство не имеют значения клятвы, данные заговорщикам и убийцам, то и деньги у них можно брать со спокойной совестью. Предназначались они для дурного дела... а пойдут на благое, да и потом грех не обмануть англичанина, еретика чертова, врага исконного. По-моему, на такое предложение следует сразу отвечать согласием, сказал он, постаравшись придать себе самый коварный и зловещий вид, какой, по его убеждению, и должен быть у приличного заговорщика. «Уговорили». «Вы мертвого уговорите, милорд». особенно с помощью таких вот увесистых аргументов. И он по-хозяйски придвинул к себе тяжеленный кошелек, подумав при этом, «Буду отсылать батюшке деньги, обязательно напишу, чтобы сколько-нибудь на церковь пожертвовал. Тогда уж и вовсе никакого греха на душе». «Вы, надеюсь, сумеете все организовать?» — спросил Винтер озабоченно. «Будьте уверены». — сказал Д'Артаньян. — С такими деньгами это будет нетрудно. Но имейте в виду, что руки у нас длинные. — Не сомневаюсь, — сказал Д'Артаньян. — Что же, я постараюсь сделать все, что велит мне мой долг перед Францией, клянусь. — Ловко, Д'Артаньян, — подумал он восхищенно. — Такую клятву не грех и соблюсти в точности. Я ведь ни капельки не лгу. «Я и в самом деле сделаю все, что велит мне долг перед Францией». «У вас мало времени», — сказал лорд Винтер. «Как только вернетесь в Париж, принимайтесь за дело». «Ну вот и ваш человек, мне пора удалиться. Никто не должен видеть нас вместе». И он выскользнул из-за стола, словно бесплотный дух, во мгновение ока исчезнув в клубах, заволокшего зал никотианового дыма. Казалось, он вообще не появлялся здесь, но увесистый кошелек являл собой крайне весомый довод в пользу того, что разговор действительно состоялся, а намерения англичан, как обычно, были самыми коварнейшими. Д'Артаньян поторопился прибрать кошелек в карман.